Деревня и город. Когда в деревне голодали и в городе не доедали, но всё ж супец пустой в столовой не столь заправлен был бедой, как щи с крапивой, хлеб с половой, с корой, а также с лебедой. За городской чертой кончались Больница, карточка талон, Амир села сидел отчаясь с пустым горшком, с пустым столом, пустым амбаром и овином, со взором скорбным и пустым, Отцом оставленный и сыном и духом брошенный святым. Там смерть была наверняка, а в городе А вдруг устроюсь? Из каждого товарника Ссыпались слабость, хворость, робость. И в нашей школе городской Крестьянские сидели дети С сосредоточенной тоской, Смотревшие на всё на свете. Сидели в тихом забытие, Не бегали по переменкам. И в городском своем житие Все думали о деревенском.